Найти Екатерину Макарову, пресс-секретаря пришествия, оказалось несложно. Члены секты носили однотонную серую одежду, так что Лиза сразу заприметила ее, выйдя из аэропорта. Она вместе с двумя мужчинами стояла сбоку от главного входа у черной БМВ. «Всем привет», — бодро сказала Лиза, подходя к ним. «Добрый день, Елизавета», — едва кивнув, ответила Макарова, после чего повернулась к водителю. «Вадим, убери ее чемодан и давайте трогаться». Сев на заднее сиденье вместе с Макаровой, Лиза почувствовала, что у той отличный парфюм, легкий цветочный аромат с тонкими сладковатыми нотами. «Господи, какие у вас прекрасные духи! Что это, Диор? Сен-Лоран? Или...» «Не могу понять, но мне очень нравится», — сказала Лиза. Она всегда старалась начать разговор с нужным человеком с чего-то неожиданного, чтобы немного вывести собеседника из себя, а затем уже переходить к серьезной беседе. Но здесь фокус не прошел. Вместо ответа Макарова только пожала плечами. «Вы хорошо долетели?» «Да, абсолютно. Сначала слегка понервничала, но это моя обычная реакция, всё быстро прошло». Она засмеялась. «Я знаю проверенные способы. Так что, сколько нам ехать до вашей резиденции?» «До поселения несколько часов. Здесь красивые места, будет на что посмотреть в окно. Честно говоря, я бы лучше пообщалась с вами. Может, расскажете, как появилась секта?» о её основных принципах, устройстве лагеря, правилах. «Во-первых, мы не называем себя сектой», сказала Екатерина, кладя ногу на ногу. «Мы — семья. А во-вторых, подробнее обо всём лучше поговорить на месте. Так будет нагляднее. И сказать по правде, я предпочла бы сейчас помолчать. Я рано проснулась, а впереди ещё много дел. Послушайте, но ну, я всё же к вам из Москвы прилетела, и мне бы не хотелось терять время. Помолчать я всегда успею». Не сочтите за наглость, конечно, но если вы не хотите говорить о... семье, — сказала Лиза с заминкой, — то, может, мы поговорим немного о вас? Все-таки вы один из главных представителей пришествия, чуть ли не второй человек после лидера. Макарова едва улыбнулась и закрыла глаза. Она сложила руки на коленях и молчала, а Лиза не знала, как на это реагировать. Единственный плюс был в том, что она смогла наконец разглядеть собеседницу получше. Екатерина — сухая высокая женщина. Прямая осанка, точеный профиль, заостренный подбородок. Русые волосы собраны в пучок. Похоже на отошедшую отдел балерину. На ней было платье жемчужно-серого цвета до щиколоток, схваченное на талии тонким ремешком, и простые балетки. На шее висел серебристый кулон в виде кольца. Когда Лиза готовилась к поездке, она много читала о ней. В начале нулевых Екатерина была одной из самых модных театральных актрис. Она грамотно выбирала роли, хорошо одевалась, считалась звездой среди интеллектуалов и эстетов. Издания пестрели съемками и интервью с ней. Было видно, что везде разговором управляет она, а не журналист. Екатерина всегда уклонялась от вопросов о личной жизни. Всерьез говорила только о работе, театрах, культуре. Листая подборки с текстами о ней, Лиза не могла понять, почему ее слава так быстро потухла. Никаких видимых причин для этого не было, и никто из ее знакомых журналистов не мог сказать об этом хоть что-то толковое. Ходили только слухи о смерти ее любовника-покровителя. Но что это был за любовник, да и был ли он вообще, неизвестно. Лиза обнаружила, что примерно тогда же, когда Макарова перестала играть, у нее умер отец. Но устроить на одном этом факте предположение о духовном перевороте было трудно, тем более что об отце и Екатерина не говорила в интервью. Были они близки, не были. Не говорила она и о матери, про которую также невозможно было найти хоть какую-то информацию. После ухода из профессии о ней долго не было слышно, а потом она неожиданно вернулась в совершенно другой роли. В качестве благотворителя. Организовала фонд правовой и психологической помощи женщинам, поддержку. Со временем он стал проводить и просветительскую работу, например, лекции, посвященные темам домашнего насилия и гендерного равноправия. Завершение актерской карьеры Макаровой и ее возвращение вызывали массу вопросов, но ответов на них не было. В качестве главы фонда она говорила с журналистами исключительно о проблемах благотворительности. Ну а теперь в качестве пресс-секретаря пришествия она давала прессе лишь короткие комментарии, но не интервью. «У вас есть пять вопросов?» Вдруг сказала Макарова низким хрипловатым голосом и открыла глаза. «Я сейчас отвечу на пять коротких вопросов, а об остальном поговорим на месте, идет?» «Да, вполне», — кивнула Лиза. «Можно задавать любые вопросы?» «Конечно, задавать можно любые вопросы, но не на любые я захочу отвечать». «С вами непросто». «Вы не представляете, до какой степени», — сказала Макарова. «Ну, начинайте». «Сколько вам лет?» «Спросила Лиза». «Пятьдесят», — ответила Макарова, подняв голову, как будто специально обращая внимание на прямую осанку. «Но это вы могли найти в интернете и не тратить сейчас свои драгоценные вопросы». «Не волнуйтесь, так задумано. Важна ведь не только информация, но и то, с какой интонацией ее сообщают», — сказала Лиза. «Следующий вопрос. Что такого есть в лидере, чего нет в других людях? Почему вы пошли за ним?» «Я много думала об этом» ответила Макарова почти без паузы, и всегда приходила к тому, что мне было очень просто пойти за ним. Очень легко, даже приятно. Когда я с ним встретилась в первый раз, я сразу поняла, что он именно тот, кто мне нужен. И не только мне. Вы поймете, о чем я говорю, когда увидите его. Он особенный. Она пожала плечами. И я полностью отдаю себе отчет в том, что говорю. Я не какая-то сумасшедшая. Мы здесь не сборище ненормальных. Просто у некоторых людей есть стереотипы относительно сект, к разряду которых вы нас причисляете. Но мы намерены бороться с предубеждениями. Именно поэтому мы и не отказали вам в визите. Кстати, я оценю эту открытость. Это здорово. Глупый вопрос, но все же, а вы верите в Бога? Верю. Макарова посмотрела вниз на свои руки. Я верю в Бога. Что случилось с вашей карьерой в конце нулевых? Почему вы отовсюду исчезли? «Честно говоря, мне не хочется отвечать на этот вопрос». а Она помолчала. «И я не буду этого делать, даже не потому, что лень. Просто мне неинтересно об этом говорить, и все. Это лишнее и уже не имеет никакого значения. То есть вы отказываетесь отвечать?» «Совершенно верно, отказываюсь». «Хорошо. У меня остался последний вопрос, пятый. Скажите, скажите, а что все-таки у вас за парфюм? Удивительно хороший, серьезно говорю». Екатерина вдруг рассмеялась, просто и естественно. «Нет, нет, послушайте, это не Диоры, не Сен-Лоран», сказала Макарова, покачав головой. «Это Марк Джейкобс. Ничего не могу с собой поделать. Ужасно нравятся его духи. Я понимаю, что мне надо бы отказаться от таких злишеств, но пока никак не могу. Невозможно быть совсем без греха». Она посмотрела на Лизу с улыбкой, и ее голос стал как будто мягче. «Простите, что так рассмеялась», Не думала, что вы вернётесь к этому вопросу. А мне почему-то вдруг захотелось на него ответить, сказать, что это Марк, мой любимый Марк. Как раньше, когда меня постоянно спрашивали, что на вас надето, что лежит в сумке, кто вам делал макияж? Глупость, но почему-то вспомнилась. О, я обожаю эти интервью. У меня на них мозг отдыхает. Идеальное чтение после работы. И ещё по поводу ароматов. Макарова быстро вернулась к прежнему тону. «Елизавета, я вот что хотела сказать. Не сочтите за бестактность, но у нас в поселении запрещено пить. И курить, кстати. Так что если от вас однажды будет разить так, как разить сейчас, вы будете просто выставлены за ворота. И никакая пресс-карта вам не поможет. Учтите это». Лиза торопливо кивнула, покраснев, кажется, до ушей, а Макарова откинулась на сиденье и стала смотреть в окно. Свет мягко падал на ее волосы и плечи, на красивые руки. «Да, я хотела сказать, что можете звать меня просто Лизой, без формальностей». «Просто Лиза, без формальностей», — медленно повторила Макарова. «Хорошо, как скажете».